Я окликнул его и стал расспрашивать, что означают его слова. «Что, раз разве среди команды идут нехорошие тонки?» — спросил я. «То-то и оно, толков-то разных очень много», — пробормотал старик. «Да все такие, что ничего доброго не предвещают». «О чем же именно говорят на баке? Скажи, ну, без утайки, Дэн, прошу тебя». «Да мне таиться нечего, сэр». За это не платят, но знаете что наша Скорлупа — судно смерти. Кто вам наплел такую чушь? Да кто же, как не младший помощник, сэр? Меня-то эти басни не смущают, но иной череп толст, как судовая броня, а другой, что яичная Скорлупа. И вот когда тонкие всплывают наверх, так это благодать для таких лужецов не так ли? «Дело простое, мистер Марк», — продолжал старик после некоторого умолчания. «Куда мы идем?» — говорит этот шелопут людям. «Торговать?» — «Нет». «Чужие страны повидать?» — «Нет». «Где же конец нашему пути?» Чем все это может кончиться? Ведь последний-то капитан здесь на судне и умер, и никто не знает, сохоронили ли его, или он здесь где-нибудь лежит и приносит несчастье нашему судну. Уж добром это не кончится, поверьте моему слову, ребят. Вот что говорит людям господин младший помощник. И что значит ваше маленькое жалование, если у вас хотят за это взять вашу жизнь, почему они скрывают цель своего плавания? «Ведь все вы ничего не знаете, вам ничего не говорят. Что они от вас скрывают? При таких условиях плыть на судне, где бродит мертвец, который само по себе ненадежно, того и гляди развалится. Я это дело знаю, ребят. Нет-нет, почему бы нам не повернуть оглобли, да не поплыть обратно в Англию? А ведь они не согласятся, и наш «старый»» — прозвище капитана — С ними заодно они не вернутся и пока мы не придем в страну янки до тех пор они не отпустят никого из вас а придем ли мы когда-нибудь туда за это я не поручу не поручу вот его ре и они как на зло действуют людей боял страх. Они боятся идти дальше, боятся призрака, умершего капитана, опасаются какой-то непредвиденной, неотвратимой беды. «Так ты хочешь сказать, что весь экипаж объят ужасом, что они готовы на бунт?» «Да, похоже на то. Но мой вам совет. И кушайте, и по вечерам музыкой забавляйтесь, как до сих пор было». Но пусть наш старый и мисс ничего не знают. А вот вы и мистер Родрик держите ухо востро и спите тогда одним глазом, а другим поглядывайте, что здесь творится. Ударили склянки, и Дэн пошел сменяться с вахты. Я же спустился вниз, где принял ванну. Выйдя, я застал остальных уже за утренним кофе, и почти совершенно забыл о своем разговоре с Дэном, о его преувеличенных, как мне казалось, опасениях относительно настроения экипажа. Наше плавание уже близилось к концу, и я стремился скорее ступить на американский берег. Близость конвоировавших нас броненосцев тоже отгоняла от меня мысль об опасениях. Я надеялся, что мы благополучно достигнем цели нашего путешествия — В таком именно настроении я лег спать в этот день, ничуть не подозревая, что через несколько часов разразится гроза. Не помню, в котором часу меня разбудил Дэн. Я взялся было за кнопку электрической лампочки, но старик поспешно схватил меня за руку. «Бога ради, не делайте этого! — сказал он прерывающимся голосом, по которому я сразу понял, что случилось что-то недоброе. «Живо одевайтесь, проберемся наверх, да и заляжем где-нибудь, где нас не будет видно». И пока я одевался на скорую руку, он стал осторожно взбираться по лестнице, ведущей из кают-компании на палубу, но на верхней ступеньке вдруг приостановился